Глава 33 На следующий день после обеда, который проходил в трапезной, графиня Падкуль задержалась возле нас с Рольфом. «Барон, вы позволите ненадолго похитить вашу жену?» Без улыбки спросила хозяйка дома. «Я хотела бы получить ваш совет, баронесса, по поводу подарка для моей невестки». Отказываться было неудобно, хотя я прекрасно понимала, что радости мне беседа не доставит. Личные комнаты графини располагались на этаж выше. Их нельзя было назвать аскетичными, но и избытка роскоши я также не наблюдала. Пожалуй, трапезная в графском доме была оформлена богаче. Графиня предложила мне устроиться возле небольшого столика для рукоделия, где аккуратно были разложены ножницы, несколько резных деревянных катушек с намотанными на них нитками, стояла элегантная серебряная ваза с шелковыми клубочками. И на углу немного небрежно расположились пяльцы с неоконченной работой. «Бранесса Нордман, я не стану ходить окольными путями. Я знаю, что мой сын виноват перед вами. Вира выплачена. Надеюсь, у вас больше нет претензий. Ваше сиятельство, у меня нет обид на вашего сына. А на собственную сестру?» — тихо спросила графиня-мать. Я заколебалась. «Что ответить? Сообщить графине, что ее невестка та еще гадюка?» Или с улыбкой уверить хозяйку в том, что я поверила во внезапно вспыхнувшую любовь? Заметив мои колебания, графиня на мгновение поджала губы, а потом сказала. «Баронесса Нортман, обида нанесена была вам лично, поэтому я обсуждаю сейчас этот вопрос с вами, а не как положено с вашим мужем. Поймите, Иоган, мой единственный сын. Мне хотелось бы, чтобы мальчик был счастлив». Я не слишком понимала, чего именно добивается графиня, пока она сама не пояснила. «Сплетен не избежать, но если на Перу вы не будете сидеть на почетном месте...» «Поверьте, бронесса Нордман, в провинции это имеет большое значение. Пусть и опосредованно, но вы теперь часть семьи и родственники нашего дома. Я прошу вас не отказываться от положенного вам за столом места». «Ах, вот оно что! Графиня желает, чтобы в глазах соседей мы выглядели большой дружной семьей, где нет никаких обитых недомолвок, типа одна сестричка провожает замуж другую. Я невольно поморщилась от этих мыслей. Общаться и разговаривать с Анжелкой мне не хотелось совершенно. Не из-за того, что она соблазнила этого недотепистого графа, а именно из-за ее подлости и ненависти ко мне». Заметив выражение моего лица, графиня торопливо заговорила. «Баронесса, что сделано, то сделано. Прошу вас, не нужно давать лишних поводов для сплетен. Вы родная сестра графини, и если не займете подобающее вам место...» Рольф очень хорошо отзывался о графе и явно уважал его. «Графиня-мать тоже не сделала мне ничего плохого. Более того, она подруга графини Ротерхан, которой я лично обязана по гроб жизни». В конце концов, один день можно и потерпеть, это же не моя свадьба. Когда я сказала, что на день свадьбы я полностью перехожу в распоряжение графини, она чуть не прослезилась от радости и с облегчением выдохнула. «Вот и славно, дорогая Бронесса, вот и замечательно! Кроме того, я действительно хотела посоветоваться с вами по поводу подарка для невестки. К чему расположена душа молодой графини? Что ее порадует?» Я несколько растерянно пожала плечами и ответила, «Дорогая одежда, украшения, ну и деньги». Графиня чуть нахмурилась, слушая мой ответ, а потом твердо заметила, «Думаю, я смогу угодить невестке. В общем-то, такие вещи любят все молодые девушки». Очевидно, желая растопить некоторую неловкость, возникшую в беседе, она кликнула служанку и попросила принести нам горячие взвары сладости, Мы пересели к большому столу, и когда графиня начала выспрашивать, хорошо ли мы устроились и насколько мне понравился город и рынок, я несколько необдуманно пожаловалась ей на собственную неопытность. Графиня оживилась и засыпала меня вопросами. Через некоторое время, ощутив всю глубину моего незнания, она спросила. «Баронесса Нортман, если вы позволите, я дам вам несколько советов». «Буду только благодарна, ваше сиятельство». А дальше графиня заговорила, и через несколько минут я с сожалением подумала о том, что у меня нет ручки и бумаги, и я боюсь не запомнить все. А она подсказала такую простую вещь, как собственный курятник. «Даже если вы купите корзину яиц, недостаточно быстро закончатся, баронесса. А вот молодые курочки за следующее лето обеспечат вас яйцами на всю зиму». «Ваше сиятельство, вы хотите сказать, что яйца, снесенные летом, не протухнут до зимы?» Для меня, которая всегда покупала их в удобных пластиковых лоточках с указанным сроком годности, это было удивительной новостью. Графиня только рассмеялась и с каким-то умилением сообщила. «Ах, Бронесса Нордман, вы сейчас выглядите такой же беспомощной, но очень милой при этом, как и я, когда вышла замуж за графа Паткуля. Если вы позволите, я расскажу вам, как сохранить яйца на очень длительный срок». Дальнейший монолог графини вызвал у меня что-то вроде ступора. Она щедрыми горстями сыпала в мою пустую голову знания о ведении хозяйства, длительном хранении продуктов и даже об отношениях с прислугой. Когда я вышла замуж, в замке был полный разор. «А что вы хотите, милая баронесса? Отец, старый граф, тогда был еще крепок, два сына и ни одной толковой женщины рядом». Правда, я и сама мало что понимала и умела, но когда мне на обед в бульоне попалась плохо ощипанная курица, я лично отправилась на кухню и начала учиться вести хозяйство. Свежие яйца, сложенные в обливной горшок, нужно было залить извесковой водой и оставить в прохладном месте. По словам графини, в такой среде яйца сохранялись целых два года. Хозяйка рассказывала мне, почему масло обязательно должно быть топленым, как сохранить запасы лука и чеснока, не давая им прорасти, как хранить морковь, свеклу и картофель, и почему часть кочерышки из капусты желательно удалить, как сберечь сырое мясо и почему окорок непременно нужно подвешивать, сколько соли требуется в солонину и какие травы годятся для чайного сбора. «Все это вы скоро узнаете и сами, милая баронесса. Но если позволите, я дам вам еще один совет». Я только оторопела и кивнула, и графиня очень серьезно сказала... Я знаю, что война тяжело прошлась по вашим землям, и слышала, что замок ваш полностью разорен. Скорее всего, милое дитя, вы не сможете отремонтировать и обустроить все сразу. Так вот, кухня и спальня — это то, на чем я советую вам сосредоточиться. Если вы хотите мира в семейной жизни, то эти два помещения в доме — самые важные». Чай был допит, и я уже прощалась с хозяйкой, искренне благодаря ее за те сведения, которые сама бы я добывала годами. «Огромное спасибо, ваше сиятельство. Ваши знания для меня бесценны. Думаю, не только для меня. На вашем месте я бы села и написала книгу, замечательную книгу для молодых хозяек. Ведь скольких ошибок я смогу избежать просто потому, что у вас нашлось время для беседы со мной». На мои слова графиня отреагировала несколько странно. Она вскочила с места, как-то растерянно прошлась по собственной комнате, сперва к окну, выглянув во двор, потом вернулась к столу и, нервно потирая ладони, несколько секунд рассматривала меня. А потом, махнув рукой, как будто отгоняя от себя какие-то сомнения, она сказала... Я думала сделать сюрприз своей невестке. Надеюсь, вы никому не расскажете это до пира, но я очень хочу, чтобы вы оценили». С этими словами графиня подошла к резному шкафчику в углу, щелкнула маленьким замочком, и шкафчик превратился в письменный стол со всеми необходимыми инструментами. Там были какие-то стопки бумаг, письма, очаровательный набор из темно-зеленого камня, с чернильницей, стаканчиком для ручек и роскошно переплетенный в кожу толстый том – Хозяйка бережно взяла его в руки и положила передо мной на стол. Я полюбовалась золочеными резными уголками на углах обложки, оценила крошечный, ювелирно выполненный серебряный замочек, что стягивало широкую золоченую полосу с петлями. Этакий крепеж, не дающий открыть книгу без ключика, и вопросительно посмотрела на графиню. Долгие годы, баронесса Нордман, я собирала всякие полезные советы по хозяйству. Когда я у Аган уехал на войну, я молилась каждый день, но боялась, что от страха просто сойду с ума. Мне необходимо было какое-то занятие, и я взялась за свои старые заметки. Все разобрала, разложила рецепты к рецептам и советы к советам. Наняла песца, который все это перебелил начисто, и отдала бумаги в переплет. «Я хочу подарить эту книгу жене моего сына. Как думаете, баронесса, ей понравится?» Надеюсь, на моем лице не отразилась та жалость, которую я испытывала к графине, и очень надеюсь, что у ангелы хватит хотя бы ума, чтобы не фыркнуть на подарок. Например, я за такую книгу, не колеблясь, отдала бы самое нарядное платье из тех, что у меня есть. А вот сестрицу мою способы хранения муки вряд ли заинтересуют, потому, отвечая графине, слова я выбирала максимально аккуратно. Такой кладезь советов ваше сиятельство, безусловно, пригодится любой молодой жене. К счастью, вы так превосходно все наладили в замке, что вашей невестке даже нужды нет заниматься хозяйством. Кажется, графиня заметила, как старательно я обошла вопрос, понравится ли Ангели книга. Она прикусила нижнюю губу, грустно покивала головой, как бы подтверждая, что мой ответ вполне согласуется с ее собственными мыслями, и довольно спокойно сказала... Как странно, Бронеса Нордман, что в одной семье выросли две такие разные девушки.